Глава 33. Принцип невмешательства Никак абертон, чей гнев был ледяным и пустым. Нет. Гнев смерти — живой. Он пульсировал в воздухе, как удары сердца, которое не должно биться. Я видела, как от его зрачка расползаются трещины. Я уже видела это однажды. Теперь они были снова. Тонкие, почти невидимые но опасные, как трещины на льду под ногами. «Пылинка», — произнёс он, и голос его был тише шепота, но громче грома. «У меня к тебе есть разговор». Я сглотнула. Пальцы впились в простыню. «Я... я слушаю». Он не встал, не приблизился. Просто посмотрел на меня. И в этом взгляде было всё. Разочарование, боль, гнев и что-то еще: Что-то, что я не могла назвать, но от чего по коже побежали мурашки. «Ты зачем это сделала?» — спросил он. «Ничто. Зачем?» «Потому что он знал. Он знал, что я вернула Лиама. Он знал, что я перешла ему дорогу. «Я...» Голос предательски дрожал. «Он еще не должен был умирать. Его мама... Она ждала...» Его время закончилось. Перебил смерть, и в словах не было жестокости. Только закон. «Я дал ему шанс. Он проиграл. А ты... Ты украла то, что уже принадлежало мне». Я сжала кулаки под одеялом. Ситуация была серьезной. Я никогда еще не видела смерть таким. Но ты же сам сказал, что я могу просить последнее желание. Я просила оставить его в живых. Придумала на ходу я. Ты просила чай. Холодно ответил он. А не право вмешиваться в баланс. Баланс? Вырвалось у меня. Какой баланс, когда его убили? Кто-то вонзил нож в грудь. «Кто-то хотел, чтобы он умер. Это не судьба, это злодеяние». «Это естественный порядок вещей», — ледяным голосом произнес смерть. «Нет», — произнесла я, — «естественный порядок вещей — это когда человек проживает долгую жизнь, радуется внукам и правнукам, а потом умирает счастливым и уставшим от жизни в кругу семьи». Он замолчал. И в этой тишине я поняла. Он знает. Он знает, кто убил Эллу. Он знает, кто подмешал яд в мой чай. Он знает, кто стоит за всем этим. И все же он не вмешивается. «Ты не имеешь права решать, кто живет, а кто умирает», тихо сказал он, но в его голосе была твердость. «Даже если твое сердце чисто». Даже если твоя боль настоящая, ты нарушила порядок, пылинка. И теперь я должен решить, что с тобой делать. Я похолодела. Я должна его бояться, но не могу. Такое преступление не должно остаться безнаказанным, произнёс смерть, даже если его совершила ты. А почему даже... Спросила я, замирая от его слов. «Потому что ты первая, кому удалось разжалобить меня. Я и так ради тебя нарушил законы». Внезапно смерть поднялся с кресла. Его черный плащ прошелестел по полу, а шаги приблизились ко мне. Медленно, величественно. Как будто каждый его шаг – часть ритуала, что длится уже тысячи лет». «Или ты думаешь, что, пылинка, ты просто так попала под дверь к этому доктору, который может тебя спасти? Или ты думаешь, что в дверь постучал добрый прохожий, увидев тебя и пожалев всем сердцем?» «Я пешила. Получается, он дал мне шанс? Он? Смерть? Самое могущественное существо в мире дало мне шанс. Но почему? Зачем?» «Зачем, Пылинка? Зачем ты заставляешь меня выбирать между законом и... тобой?» – спросил он. «А почему ты вообще выбираешь?» – спросила я, глядя ему в глаза.